глава 33. Эдит. Мюнхен, Германия, ноябрь 1939. «Искусство наделяет жизнь смыслом», говорил всегда отец. Эдит старалась держаться мысли, что, чтобы искупить свою вину в том, что поставила под угрозу самые ценные в мире произведения искусства, она теперь делает всевозможное, чтобы защитить их. «Дорогу!» Эдит отступила в сторону. Два человека тащили через ее реставрационную мастерскую громоздкий холст, огромный, потемневший от времени пейзаж. Пока они проходили мимо, Эдит заметила, что в трещинах резной золоченной рамы скопился от толстый слой пыли. Она говорила себе, что сейчас важнее всего одно: отец ее в безопасности и настолько благополучен, насколько он может быть порученный заботам новой сиделки. За это она была глубоко благодарна. Но к негодованию Эдит ее обыкновенно тихую мастерскую назначили центром классификации работ, привезенных издалека. Недавно она с нетерпением ждала возвращения в свою мирную лабораторию. Но комнатка превратилась прям-таки в транспортную магистраль, а многочисленные оставшиеся сотрудники пинокотеки были заняты описью и определением на хранение новых работ, которые продолжали поступать со всей Европы. Все доступные пространства вдоль стен были заняты стопками в десятки картин. Кто-то переложил ее перчатки, удалители лака, заплатки для холстов и нейтрализаторы с полок в ящике ее стола. А на самом столе теперь громоздились вскрытые письма, полные закладок книги и пошатывающиеся стопки бумаг. Полки, на которых некогда был идеальный порядок, теперь были кое-как забиты бронзовыми часами, небольшими скульптурами, керамической посудой и изделиями из текстиля. Негодование Эдит лишь слегка с тем фактом, что ее друг Манфред был среди оставшихся. Манфред и два его ассистента теперь целыми днями находились вооруженные огромной камерой и крошечными бирками для прибывающих работ на погрузочной площадке музея. В музее теперь работали две дюжины грузчиков, сильных мужчин, которые целыми днями разбирали приходящие в разгрузочную зону музея бронированные грузовики. «Пришли новые работы Гальдбейна, Кранаха», — говорил Манфред с ноткой воодушевления в голосе. «Манфред». Эдит понизила голос до шепота и закрыла дверь своей реставрационной лаборатории. «Вы понимаете все масштабы происходящего? Нас призвали ограбить весь континент на самые ценные произведения искусства. Мы забираем семейные реликвии, самое дорогое, что есть у этих людей, и отправляем их прямо в руки лидеров партии». Манфред моргнул, и его спрятанные за круглыми очками глаза широко раскрылись. «Я все понимаю, дорогая моя». Эдит тоже моргнула. «Понимаете?» Манфред кивнул. «Поскольку ты знаешь больше, чем многие, я поделюсь с тобой секретом. Я держу связь с нашими коллегами из музеев в Италии, Франции и Англии. Мы общаемся через каналы, которые... вскрыты Разграбляют не только музеи, моя дорогая. Личные коллекции, особенно коллекции тех евреев, которых сгоняют в поезда, тоже конфискуют. Не только тут, в Мюнхене, но и по всей Европе. Эдит прикрыла рукой распахнутый рот. «Господи, Манфред, что ж нам делать?» Выразила она свое смятение сдавленным голосом. Манфред продолжил. «Мы, скорее всего, не сможем остановить уже запущенные события. Они намного больше нас с тобой и быстро развиваются. Но, по крайней мере, мы можем документировать все, что видим, к чему прикасаемся и о чем знаем. Мы составляем полную опись произведений, откуда они к нам попали» кому принадлежали. «Однажды, когда все это будет позади, мы, быть может, вернем работы полноправным владельцам». Эдит задумалась об услышанном. «А господин директор?» спросила она. «Он об этом знает?» Манфред покачал головой. «Я думаю, что раньше намерения доктора Бюхнера были честными, но теперь... Он стремится угодить партии. К Мюнхену предъявляются требования выше, чем к остальной Германии». Мы всегда были центром Дней немецкого искусства и множества других выставок. Кроме того, он пытается обезопасить наше здание от авианалётов. «Что же мы можем сделать?» — Манфред пожал плечами. «В нашем городе штаб-квартира нацистской партии. Сейчас я побоюсь рассказать ему то, что знаю. Это слишком опасно». «Как далеко пойдут другие ее коллеги, чтобы защитить себя?» Теперь. Когда Эдит на своей шкуре узнала, каково это – защищать произведение искусства, она размышляла, сколько еще немецких специалистов в области искусства будут лгать, красть и разбойничать, если это нужно для спасения их жизней, или просто, чтобы привлечь внимание лидеров партии. Она села на край своего стола и постаралась глубже проникнуться знанием о деле Манфреда и о его в нём роли. Ей трудно было вообразить своего спокойного, вежливого друга, Винтиком в громадном колесе сопротивления. В сговоре против интересов Германии с музейными работниками по всей Европе. Манфред протянул руку и взял ладонь и гид. «Теперь, когда ты вернулась, может быть, ты присоединишься к нашему делу». Он помолчал. «Ты, в конце концов, дочь своего отца». «А что мой отец?» «Что он тебе рассказывал о своей работе после окончания Великой войны?» Манфред прищурился. «Почти ничего», — сказала Эдит, селись вспомнить. «Он всегда говорил, что людей легко обмануть, особенно поначалу. Больше я толком ничего не знаю». Манфред сплел пальцы за спиной и принялся ходить туда-сюда по мастерской, глядя на плитку на полу. «Ты, может быть, и не помнишь восстание у нас в городе в 1918 году? Ты была еще маленькая, многие из нас в Мюнхене хотели сделать все, что могли, чтобы не позволить истории повториться. Твоего отца...» как и всех нас. Вдохновили моряки и рабочие оружейных фабрик, которые организовали забастовки, и солдаты, которым хватило смелости бросить свои бараки и потребовать мира, а не продолжать умножать насилие. После мгновения тишины Манфред продолжил. «Твой отец помогал группе студентов, которые печатали листовки, разоблачающие коррупцию, которую они видели на разных уровнях правительства. Он знал, что мы с товарищами делали нечто похожее». Но твой отец должен был проявлять особую осторожность. В университетах были и сейчас тоже есть те, кто поддерживает партию. Студенты как-то умудрялись раскладывать листовки там, где их обязательно увидят. Разбрасывать по коридорам у аудиторий, клеить на дверцы уборных изнутри, даже тайно подбрасывать их в сумки остальным ученикам. «Мой отец это делал?» И вновь Манфред кивнул. Он помог организовать печать листовок. «Он считал, что это важно. Как я и сказал, мы уже переживали последствия действий тех, кто хотел возвыситься ценой множества чужих жизней». «И это происходит снова!» — воскликнула Эдит. «Манфред, если бы вы это видели! Генерал Франк, он... Хотел оставить Рембранта, Рафаэля и даже да Винчи! Себе!» «Губернатор Франк? Ты с ним встречалась? Он пытался забрать даму с горностаем прямо из наших рук!» «Эдит!» — Манфред побледнел. «Господи! Мне жаль любого, кто столкнется с этим человеком. Ты знаешь, что он сделал? Столько ни в чём неповинных людей лишились жизни и в Польше!» Команда отдавал Франк. «Эдит, я каждый день волнуюсь за твою безопасность. Я не сомневаюсь, что они похитили всё маломальски ценное из домов по всей стране!» «Ты никогда не прочитаешь об этом в новостях. Большинство даже представления не имеет!» Но, Манфред, в том, что картины сейчас в опасности, моя вина. Ты же был на моей идиотской презентации тут, в музее. Как я могла быть такой наивной? Как я не понимала, для чего используют эту информацию, не понимала, что из меня сделают пешку? Не вини себя. Этот конфликт намного больше тебя. В британских газетах пишут, что генерал Франк Издал указ о конфискации всей польской собственности. Подумай об этом, Эдит. Всей! Британцы пишут об огромном количестве людей, которых Франк уже казнил или отправил в лагеря. Поэтому нам сейчас как никогда надо действовать. А теперь у тебя, Эдит, есть конкретная информация о ситуации в Поль. Встук в дверь. Манфред замер на полуслове. Прости, я, возможно, слишком много сказал. Мне надо возвращаться на свою разгрузку. Меня там, наверное, уже ищут. Прошептал Манфред и сжал руку Эдит. «Подумай об этом, дорогая моя. Ты знаешь и понимаешь ситуацию лучше, чем большинство из нас. Ты внесла бы большой вклад в наше дело». Манфред выскользнул через дверной проем мимо входящего в мастерскую мальчика посыльного. У того через всю грудь был перекинут широкий ремень сумки, а сама сумка почти доставала до его тощих калинок. «Тут есть Эдит Беккер?» «Эдит Беккер, это я». «Фрой Лейн, для вас телеграмма». Мальчик наклонился, чтобы вынуть и передать Эдит конверт, а потом развернулся на каблуке. Эдит уставилась на конверт. «Эдит Беккер. Реставратор. Пинокотека. Мюнхен. Телеграмма была из Берлина. Эдит сжала губы, сердце ее выскакивало из груди. «Новости о Генрихе?» Трясущимися руками она разорвала конверт и достала сообщение. Прочитав его, она поморгала и перечитала еще раз. Кабинеты Каэтана Мюльмана уничтожены пожаром после бомбардировки. Настоящим вам предписано встретиться ДР Мюльманом в офисе директора Национальной галереи Берлина 1 декабря. Будьте готовы к перевозке картины краков. Официальный приказ.